Глава 23. Лагерь. Благодаря домену и чуть возросшему резерву прикрывать двух спутников Алексу не составляло особого труда. Поэтому двигались они быстро и через 4 дня прибыли на нужное место рядом с шахтами. Именно тут он впервые дрался с драконом. Здесь мало что изменилось. К счастью, новых шахтеров не появилось. Лагерь разбили прямо в лесу. За время путешествия Талана успела привыкнуть к возможностям Алекса и перестала удивляться тому, что тот мог небольшой пятачок расширить до целой поляны. «Места тут опасные, поэтому не расходимся», — объявил землянин. «Как думаешь, когда Золнайка объявится?» — спросил Фиск. «Я полагаю, что Даш в одно время с нами доберется сюда. Или даже раньше. Он один и должен путешествовать быстрее. Видимо, задерживается». «Ладно, подождем, но я все равно пока разобью лагерь», — решил Фиск и с деловитым видом достал шахтерскую палатку. Казалось, что в лесу здоровяк чувствует себя прекрасно, и потеря бизнеса его ничуть не беспокоит. Понаблюдав некоторое время за приятелем и суетящейся рядом Таланой, Алекс перевел взгляд на внутреннее хранилище. Нужно было разобраться с очередной проблемой. За четыре дня пути он столкнулся с неприятным эффектом. Так как клиника перестала работать, а с шидарцами он еще ни о чем не договорился, то поступление кристаллов, понятное дело, полностью прекратилось. Как любой разумный адепт, Алекс решил в этой ситуации не сжечь последние ресурсы. Собственно, вначале он не слишком беспокоился по этому поводу. Рассчитывал, что в течение двух недель можно не дергаться. Примерно через такой срок трансформация на седьмом уровне потихоньку начинала опускаться. Вот только на следующий же день, после выхода из Вольного, интерфейс порадовал неприятной новостью. Трансформация. 49,54%. Буквально за сутки показатель снизился почти на полпроцента. Если так пойдет дальше, то через три месяца Алекс откатится к началу уровня. «Плохо дело», — обеспокоенно подумал он. «Все оказалось куда хуже, чем казалось вначале. Ускоренное развитие не только требовало больших доз энергии, но и привело к тому, что откат начался раньше и шел с гораздо большей скоростью. Скорее, это был не откат, а обвал. И это на седьмом-то уровне. Обычно проблемы у адептов начинались только на девятом и самом сложном этапе. Там, если адепт не подпитывал себя ежедневной дозой энергии, регресс начинался не через две недели, а всего через три дня. Поэтому нехватка ресурсов быстро обесценивала всю предыдущую работу. Адепты были вынуждены постоянно вкалывать и рисковать ради кредитов. И так год за годом. Даже Лея и ее подручные не избежали этого. В закромах у них нашлось не так много кристаллов и кредитов. Очевидно, охотники все тратили на развитие. Интересно, что придется делать мне на девятом уровне? С моими ненасытными до клетками? Наверное, придется жечь кристаллы каждый час. Хотя о чем я говорю? Какие кристаллы? К тому времени мне потребуются легендарные артефакты. «Да уж, не было печали». Впрочем, с его везением девятый уровень был под большим вопросом. Для начала необходимо было разобраться хотя бы с седьмым. Опытным путем, еще по дороге, Алекс выяснил, что для удержания показателя трансформации ему требуется 10 килограмм кристаллов. Немыслимое количество для любого адепта. Но для его клеток это был лишь небольшой перетивчик. «Это нарушило все планы». Если в городе он думал, что запас кристаллов позволит продержаться, пока он договорится с шидарцами, обустроится и постепенно войдет в курс дела, то теперь выяснилось, что расслабиться не получится. Наверняка после отката на начало уровня и по прошествии долгого времени организм перестроится. Его клетки перестанут требовать огромных импульсов для развития. Но, возможно, пройдут годы, пока ситуация стабилизируется, и все это время нужно будет прятаться и ждать. «Это не выход». «Мне нужен этот проклятый восьмой уровень», — мрачно думал он. Лишь тогда Алекс будет чувствовать себя достаточно уверенным, чтобы сразиться один на один с противниками класса Леи, без всяких уловок типа «Энергии неба». А вот чтобы выстоять против Морна, скорее всего, и девятого уровня будет мало. «Нужно поскорее добраться до шедарцев. Надеюсь, что Даша обо всем договорится». Неожиданно Алекс рассмеялся. Действительно, была некоторая ирония в его ситуации. Все последние усиления были направлены на добычу ресурсов и быстрейшее достижение уровня. Но в результате он оказался даже в худшем положении, чем на момент открытия клиники. Деньги почти все потрачены. Есть проблемы в развитии, а его личность раскрыта. Взамен же он получил только новые знания. Стоило ли оно этого? Алекс не мог дать однозначного ответа, что он знал точно, что кристаллов хватит на 10 дней а потом начнется быстрый откат. «И где он шляется?» — недовольно бурчал Фиск, расхаживая по поляне. «Не знаю», — честно признался Алекс. «Все сроки вышли. Даж должен был давно добраться сюда. Они ждали кондорца уже четвертый день. Однако того все не было. Если он не объявится через два дня, я отправлюсь в вольный», — объявил землянин. «Возможно, наш приятель в беде». Физк ничего не ответил, лишь мрачно кивнул. Несмотря на постоянную перепалку с кондорцем, здоровяк считал его членом группы и искренне беспокоился. Однако тревога оказалась напрасной. Тем же вечером Серокожий бесшумно появился на краю поляны. «Вот почему я думал, что не выберусь», — рассказывал Даш час спустя. «Едва сходил на базар, как город закрыли и объявили комендантский час. Думал, все, конец мне». «На улицах появились патрули льдышек. Говорят, их дирижаблями свозили в вольный. Представляете, какие расходы?» «Точно нас искали», — заметил Алекс. «Я тоже так подумал, что это от вас подарок. Но не стал выяснять. Сидел в гостинице и носа наружу не высовывал. Моя маскировка хороша против монстров, но не против их школы». «И чем все закончилось?» — спросил Фиск. Тем, что тебя и Алекса объявили в розыск. А на следующий день шахтерам разрешили покинуть город. Я ушел, как только открылись ворота». Похоже, Мор не успокоился, но понял, что нас вольным вольном нет. Полагаю, что клинику мне больше нигде, кроме как в лесу, не открыть. Вовремя ушли, задумчиво произнес землянин, глядя на Талану. Но тут как будто не сильно беспокоили новости. «Что делаем дальше?» «Я почти неделю не спал». — устало зевнул Даш. — Передохну, а завтра утром выходим. Путь до земель шедарцев занял неделю. Наличие Даша, который безошибочно определял монстров на расстоянии, и Алекса позволили группе безопасности пробираться через самые сложные места. — Здесь! — объявил Серокожий, останавливаясь у излученной реки. — Красивое место! Шедарцы тут живут? — поинтересовался Фиско, вводя взглядом окрестности. — Нет! — «А че мы тогда остановились?» «Потому что это точка встречи. Если ты к ним сразу заявишься, то они тебя тут же и прикончат», — кмыкнул Даш, после чего он залез на дерево и привязал сверху полоску белой ткани. Все, теперь ждем патруль. Они должны нас обнаружить и забрать». «А они не решат, что мы шпионы?» — забеспокоилась Талана. «Не надо считать их кровожадными дикарями. Шедарцы — довольно развитые существа». «Даже если и решат, то вначале все равно поговорят. Не волнуйся, все будет в порядке. Я знаю многих местных бойцов. Спас когда-то от дракона». «Хорошо», — кивнула девушка. Два часа спустя Алекса коснулся луч внимания. Что удивительно, луч исходил от ближайшего дерева. Землянин не стал его блокировать, а позволил пройтись по энергетическому телу. Судя по тому, что Даш поднял голову, Серокожий тоже почувствовал присутствие чужой силы зато Фиск с Таланой беззаботно смотрели на воду. После многодневного путешествия по лесным чащобам открытое пространство было приятным разнообразием. Очевидно, шедарцы чувствовали себя уверенно на своей территории, поскольку проверка надолго не затянулась, и буквально через 10 минут из леса появился десяток фигур. «Даш, рада тебя видеть!» — громко произнесла коренастая девушка. Фиск вскочил, Талана вздрогнула и обернулась. А Алекс внимательно рассматривал предводительницу дозорных и остальных членов отряда. Как и безумцы, напавшие на город, местные воины выглядели такими же невысокими крепышами, с кожей зеленоватого оттенка и голубыми глазами. Даже у девушек под кожей переливались мускулы, делая их похожими на амазонок. Только луков у них не было. В качестве оружия дозорные использовали привычные мечи и копья. Что странно, голос у девушки был певучим. Хотя Алексу почему-то казалось, что местные должны говорить глубоким басом. «Здравствуй, Нилха. Я тоже рад тебя видеть в добром здравии. Как поживает ваш лагерь?» — учтиво спросил Даш. «У нас все в порядке. Сумел ли ты купить нужные припасы?» — девушка говорила и одновременно пристально разглядывала трех спутников Серокожего. «Да, все приобрел по твоему списку». «Отлично». «Но я не помню, чтобы в этом списке были посторонние. Кто это?» — равнодушно спросила она. «Это мои друзья. Я могу за них поручиться», — торопливо сказал Даш. «Поручиться? Мы и тебе-то не особо доверяем, а ты притащил сюда еще троих. Зачем они? Тоже участвуют в твоих поисках аномалии?» «Нет, мой друг Алекс — энергетический хирург. Он может лечить перекрут и хотел бы поработать у вас». «Энергетический хирург?» Нилха сильно удивилась. Глядя на нее, Алекс вдруг подумал, что если шидарцы действительно не дикари, то не могут не иметь шпионов среди шахтеров или даже наемников, и, возможно, командир дозорных осведомлена о его клинике. «В городе меня знали под именем Ронг», — вмешался он. «Мастер Ронг?» «Да, рад, что это имя вам знакомо. Рядом со мной находится мой компаньон Фиск и доктор Талана». «До меня доходили слухи, что в городе на днях появился новый мастер», задумчиво произнесла девушка, подтверждая догадки Алекса, что шедарцы регулярно получают новости из вольного. «Но что вы здесь ищете? Насколько я понимаю, любой энергетический хирург может неплохо зарабатывать в вольном». «У меня возникли сложности со школой ледяных игл, и мне пришлось быстро м -м, переехать. Я ищу новое место, где можно продолжить практику». «Практику?» К такому повороту событий Нилха явно не была готова. Она на мгновение замерла, а потом тряхнула головой и продолжила. «Это возможно. Но я такие вопросы не решаю. Позже у вас будет шанс поговорить со старшими. А сейчас следуйте за мной». На всех спутников Алекса, включая его самого и Даша, надели повязки, искажающие восприятие, и несколько часов вели по лесу. Судя по тому, что повязок хватило на всех, процедура была отработана. Поэтому предположение землянина, что шидарцы активно ведут дела с шахтерами и регулярно их встречают, еще раз подтвердились. Алекс позволил надеть повязку и не пытался подглядывать. «Конечно, можно было бы обойти хитрое приспособление, но зачем? В крайнем случае он просто восстановит путь по памяти, а если его попытку подсмотреть обнаружат, то отношение к нему сильно ухудшится». Привели их не в поселение, а в лагерь, где жили не более сотни воинов в самых обычных мобильных домах-палатках. Место ничего особенного из себя не представляло. Даш в свое время сказал, что других поселений он не видел, только несколько подобных лагерей. Еще раньше он объяснил Алексу. «Шидарцы нам пока не будут доверять, но если ты покажешь свое умение, они наверняка переведут тебя в место получше, где живет больше народа». Нилха решила не затягивать с проверкой, и через час к землянину подвели мужчину со старым, но легким ранением. Перекрут не сильно повредил источник, но процентов 15 резервов воин потерял. Лечение заняло четверть часа. Причем большую часть времени Алекс изучал, как устроена энергетическая система шедарцев. Вдруг местные, благодаря связи с собственным миром, имеют какие-то отличия. Однако выяснилось, что принципиальной разницы нет. После излечения перекрута воина осмотрел местный доктор и кивнул Нилхе. «Я в порядке! Никогда не видел такой быстрой и совершенной работы!» «Ты действительно мастер Ронг?» Уже гораздо более доброжелательным голосом произнесла Нилха, обращаясь к землянину. «Ронг, фальшивое имя для моих преследователей. Лучше зови меня Алексом. Я полагаю, это имя ты тоже слышала?» «Слышала. Школа предлагает за тебя большую награду» но здесь ты можешь чувствовать себя в безопасности. За живых шидарцев и также платят щедрое вознаграждение, поэтому мы никогда не выдадим тебя. А если ты нас предашь, то мы сами тебя прикончим». Девушка зловеще улыбнулась. «Хм, учту. Я прошел испытание?» «Безусловно. Нам нужны энергетические хирурги. Мы не чураемся работы с пришлыми адептами и готовы им щедро платить». «И много тут пришлых специалистов». «Хватает», — уклончиво ответила Нилха. «Что дальше?» «Здесь для тебя работы нет. Это не поселение, а военный лагерь. Мы отлавливаем охотников за головами. Я уже отправила гонца. Тебя должны переправить в Ланкок. Это наш ближайший город. Хотя город — слишком сильное слово». Глаза Нилхи погрустнели. «По старым меркам Ланкок тянет лишь на поселок. И не волнуйся об оплате». У нас все честно. Когда я могу туда отправиться? Не торопись. Придется подождать несколько дней. А пока отдыхай. Хорошо. Спокойно сказал Алекс, думая о том, что опять нужно ждать. Его утомляли вот такие моменты, когда он зависел от других, но исправить ситуацию не мог. В течение дня землянин излечил еще троих. Больше в лагере пострадавших от перекрута не было. Как ни странно, желающих удалить матрицы также не нашлось. Шидарцы в этом плане отличались от большинства адептов. Большинство имели похожие способности, которые их полностью устраивали. Характер этих способностей стал понятен благодаря Фиску. Неуемный здоровяк нашел общий язык с воинами и уговорил их на спарринг. Поскольку тренировочные поединки с мастером живого оружия были редкостью для шидарцев в обычной ситуации, они охотно пошли навстречу. Представление состоялось тем же вечером. «Мой стиль называется Тардан, и это самый великий стиль среди всех школ живого оружия!» «Ну, началось!» — вздохнул Даш, сидящий рядом. «Зря он так хвалится, но просится ведь!» «Думаешь, Фиск — сильный боец и недавно освоил новый прием!» «Да что он там освоил? Это военный лагерь, тут слабаков нет, иначе они бы не сладили с охотниками за головами!» «Зато Фиск недавно на дракона напал!» «Я слышал эту историю. Он мне ее пять раз уже рассказал. Но я бы на его месте не хвалился тем, что в одиночку на здорового монстра попер. Это не от большого ума». «Тем не менее мы выиграли», — улыбнулся Алекс. Наконец спарринг начался. В качестве импровизированной арены использовали самую большую поляну. В первом же тренировочном бою землянин увидел подтверждение рассказов о шедарцах. Большинство из них имели похожие навыки, а именно крайне высокую физическую защиту, потрясающую живучесть и умение ослаблять врагов на расстоянии. У некоторых это была аура, неплохо работающая даже на втором слое, правда только на очень близком расстоянии. Другие использовали дальнобойные способности, причем самые продвинутые умели еще растягивать эффект во времени. В остальном это были обычные бойцы физического толка, как и многие шахтеры. Алекс подозревал, что это объясняется влиянием второго слоя, но все равно странно было видеть, что ни один из шедарцев не продемонстрировал ни зеленый туман, ни лучи, которые использовали безумцы при нападении на лагерь изгоев. Эту особенность смог пояснить Даш. «Шедар — один из тех миров, где большинство жителей получают одинаковые способности. Ты должен знать, что в каждом мире есть своя специализация». Я слышал эту теорию. Они сидели рядом. Домен блокировал звуки, что в мире адептов не считалось зазорным. «Если можешь использовать умения, используй». Это раньше Алекс скрывал способности, но сейчас, пожалуй, впервые после Земли, открыто их применял и чувствовал себя из-за этого просто отлично. «Это не теория», — хмыкнул Даш. «Другая сторона аккумулирует знания цивилизации. Чем больше разумных овладевают одним и тем же навыком, тем легче другим его получить». А у шедарцев этот процесс усугубился тем, что они прошли первый экзамен. «Экзамен?» — заинтересовался Алекс, вспоминая, что об этом ему рассказывал Лонг, когда советовал поближе познакомиться с шедарцами. «Я уже слышал это слово. Об экзамене мне говорили, но я так и не понял, что это такое». «Это теория, которая делит слияние на два этапа. Первый наступает, когда барьер рушится, и миры начинают соединяться. Как ты знаешь, другая страна...» продукт цивилизации и одновременно катализатор ее роста. Жители планеты генерируют энергию, а другая страна способствует их развитию. А этому первый экзамен — это проверка стойкости, способности удержать общество от распада. В чем суть? В момент слияния наступает хаос. Все взрослое население получает навыки. У многих просто башку сносят. Обретая силы, они начинают вести себя как звери. В результате сложные связи распадаются, цивилизация рушится, а вместе с ней и другая страна. Это очень сложный период, во время которого ядро другой страны особенно уязвимо». «И от чего именно зависит успех?» — жадно спросил Алекс. «Способность разумных действовать сообща — первый признак зрелости. Проще всего мирам, где либо существует жесткая вертикаль подчинения, как у стаянных животных, либо уважение к своим лидерам, Либо общество идет по пути психоцивилизации. Как я понимаю, Шадар относится к последним. Получается, что пройти испытание можно любым способом? Да, но это гораздо сложнее, чем кажется. А второй экзамен? Он еще труднее. Мало сохранить цивилизацию. Не забывай, что для Вселенной каждый мир — это огромная батарейка, благодаря которой она развивается. Поэтому если первая проверка на устойчивость, то вторая на способность цивилизации производить достаточно энергии. Количество генерируемой энергии должно быть выше потребляемой. Нужен положительный баланс. В идеале все жители должны довольствоваться тем, что растут в уровнях естественным путем, и не тратить энергию на личные нужды. Звучит не слишком сложно. Это только так кажется, фыркнул Даш. Чем развитее цивилизация, тем больше у ее членов способностей. Сложно удержаться от соблазнов. Например, при помощи небольшого количества пыльцы можно продлить жизнь себе и своим родственникам, которые оказались не слишком талантливыми и не могут перейти на стадию синтез. Обретая силы, адептам хочется их все больше и больше. Они становятся жадными до энергии, а сильно ограничивать население нельзя. «Что в этом плохого?» — удивился Алекс. Главное ведь это выживание. Не совсем. В этот момент рост цивилизации не должен останавливаться, а подавление и репрессии приводят к замедлению развития. Проблема в том, что вселенной нужны цивилизации, которые постоянно усложняются и генерируют все больше и больше энергии. Это естественный отбор. Стабильность ее не интересует. Идеальный вариант это когда все население состоит из альтруистов, которым ничего больше не надо. Но это... «Фантастика! Поэтому даже стабильные миры со временем рушатся», — с грустью произнес кондорец. «Мы живем в несовершенной вселенной, в которой только отдельный разумный может спастись, перейдя на десятый уровень, но цивилизация, как единое целое, рано или поздно обречена на гибель». «Хм, а почему ты мне раньше всего этого не говорил?» — спросил Алекс. «Мы же разговаривали о слиянии». «Эту теорию я лишь недавно узнал». «Мне удалось пообщаться с одним очень умным шидарцем. Его зовут Ишу. Он у них нечто вроде пророка или мудреца. Я не разобрался. Ишу интересовался моими способностями и расспрашивал про аномалию. Вот он-то мне намного открыл глаза. Если встретишься с ним, обязательно выясни, как им удалось так просто пройти первый экзамен». «Почему просто?» «А ты видел лиса на первом слое? Сейчас они спят». Но раньше-то были активными, они же любого адепта на клочки разорвут. Хоть носителя, хоть проводника. Однако шидарцы сумели с ними договориться. «Я тоже думал об этом», — кивнул Алекс, вспоминая свой путь от червя к нижнему. Лес тогда ему показался очень сильным соперником, с которым вообще непонятно как можно справиться, разве что перелететь. «Вот-вот, это признак психоцивилизации». Даже сейчас шедарцы свои поселения от драконов могут уберечь. Те нападают только если встретят их на нейтральных землях. А все потому, что местные чувствуют ядро своего мира. Поэтому и прошли первый экзамен. Но одной чувствительности мало. Нужна еще сила и хитрость. Но местные оказались слишком доверчивыми, и льдышки их обманули. Стали эксплуатировать с другую сторону, вытаскивать больше ресурсов, чем генерировали жители планеты. В результате слияние провалилось. «Разве нельзя это исправить?» — воскликнул Алекс, пораженный, что целый мир оказался на пороге гибели из-за действий школы. «К сожалению, нет. Если какое-то общество не способно справиться со своими проблемами, то на его месте возникает другое. Ядро Шадара уже начало разрушаться. Лишь неведомым образом школа замедлила этот процесс. Может даже показаться, что этот мир стабилен» но шахтеры обескровливают этот шедар, Добывают энергию, которая должна была пойти на развитие следующего вида, чтобы образовалась новая цивилизация». «Понятно, но ты все равно не отказался от плана узнать, как работает аномалия», поинтересовался Алекс, внимательно глядя на вдруг ставшего очень серьезным Даша. «Да, хотя способ льдышек — не спасение, а погибель для мира, я хочу узнать, что они сделали». Пока они разговаривали, прошло несколько боев. Фиск выиграл их все. Но потом взорвался, вызвал на поединок адепта девятого уровня, и тот просто-напросто вырвал шест из рук соперника, что вызвало смех у публики. После этого Шедарец в легкую разделался со здоровяком. Впрочем, это не помешало Фиску похвастаться результатами. Но землянин слушал его вполуха. Он размышлял над словами Даша. Алекс понимал, что это только на первый взгляд теория экзамена выглядела логичной и понятной. Наверняка имелись нюансы. «Я должен буду встретиться с этим Ишу», — твердо решил он. Но первым делом нужно было решить проблему с регрессом способностей. Только переход на восьмой уровень остановит откат трансформации. А чем сильнее он станет, тем легче ему будет разговаривать с высоким начальством шедарцев.